после целого месяца лежания под южным солнцем на горячем морском песке. Она сказала, что едет из Анапы. Поручик пробормотал. — Сойдем. — Куда? — спросила она удивленно. — На этой пристани. Зачем — Зачем? Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке. — Сумасшествие! — Сойдем, — повторил он тупо.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 Они прошли сонную конторку, вышли на глубокий поступицу песок и молча сели в запыленную извозчичью пролетку. Отлогий подъем в гору среди редких кривых фонарей по мягкой от пыли дороги показался бесконечным. но вот поднялись, выехали и затрещали по мостовой вот какая-то площадь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 сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что поручик поспешил закурить и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате. Странное приключение, сказал он вслух, смеясь, чувствуя, что на глаза его навертываются слезы. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли бы подумать.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 И уже навсегда, навеки. Потому что где же они теперь могут встретиться? Не могу же я, — подумал он, — ни с того ни с сего приехать в этот город, где ее муж, где ее трехлетняя девочка, вообще вся ее семья и вся ее обычная жизнь. И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом,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 Выгоревшие сиденье дал лакею целых пять рублей. — А, похоже, ваше благородие, что это я и привез вас но, ночью, — весело сказал извозчик, берясь Когда спустились к пристани, уже синела над Волгой синяя летняя ночь, и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке